Амалия Годин Последняя жемчужина Высоко в заоблачном мире Царствовала некогда повелительница фей Ильмага И взирала из своего золотого дворца Несомого розовыми облаками на человечество, живущее на земле Сердце у нее сжалось при виде многих людей в нужде и слезах. Она позвала к себе свою любимую фею Херестану и повелела ей сойти на землю, принять человеческий образ и делать добро людям. Она возложила ей на голову усыпанный жемчугом венец и сказала «В каждой жемчужине этой короны заключена особая сила» которой ты можешь пользоваться по своему благоусмотрению на благо человечества. Когда ты отдашь последнюю жемчужину, то возвратись в мое царство. Но остерегайся осчастливливать недостойных и помни, что этим ты не только отнимешь дары у людей, нуждающихся в помощи, но потеряешь и мое расположение. О! — — Ильмага, — возразила Херестана, — зачем повелеваешь ты мне идти из твоего благодатного царства на печальную землю? — Смотри, — сказала улыбаясь Ильмага, — чтобы земля, которую ты называешь печальной, не приковала бы тебя сильнее, чем мой заоблачный мир. Отсюда ты видишь только людскую печаль, а их счастье ты узнаешь только там, на земле. «В чем же состоит это счастье людей?» — спросила Херестана. «Они называют его любовью», — отвечала царица. Херестана слетела на землю и, приняв образ прекрасной девы, вращалась между людьми, переходя из одной страны в другую. Где бы ни явилась она, осыпала она людей благодеяниями, и все любили ее, хотя часто и не знали, что это она превращала горе в радость и крайнюю бедность в богатство. Херестана же рада была быть на земле, потому что всех, кому оказывала благодеяние, она любила от всего сердца и теперь поняла слова своей повелительницы, что любовь составляет действительно счастье людей. Она не ощущала более желания вернуться в заоблачный мир. Ей было так хорошо всех любить и всеми быть любимой на земле. Уже несколько лет Херестана странствовала по земле, а в короне ее было еще много жемчужин, когда однажды проходила она мимо избушки, стоявшей посреди покрытой цветами ложбины. Перед низенькой дверью, Играл крошечный мальчик такой редкой красоты, что Херестана не могла оторвать от него глаз. Когда же она заговорила с ним, он поднял на нее свои смеющиеся синие глаза, блеск которых стушевывал, как казалось, Херестане все окружающее. — Как зовут тебя, крошка? — спросила она ласково. — Юлий Флотвель, — ответил серебристый голосок и мальчик доверчиво подставил незнакомый свой миловидный ротик для поцелуя и протянул ей дубовую ветку, которую он играл. Херестану охватила такая сильная любовь к прекрасному мальчику, что она в первый раз забыла завет своей царицы, осчастливливать только нуждающихся, и решила в уме сделать Юлия богаче и счастливее всех на свете.